Глава десятая Проснулась я от того, что замерзла. Тепло-то тепло на улице, но перед рассветом воздух всегда холоднее, и через окон и проем задувало только так. Завозившись на своем месте, не желая выныривать из объятий дремы, попыталась снова уснуть, обняв себя руками. Но согреться никак не удавалось. Сон все же отступил, зато пришло понимание, что я не помнила, как и где уснула. Тут же рывком открыла глаза и уставилась на белеющий в темноте потолок, с которого даже ничего не сыпалось, насколько могла заметить в приглушенном свете небольшого магического огонька, зависшего в противоположном углу. Его же оказалось достаточно для того, чтобы я рассмотрела светлые доски паркета вместо темного, серого, прелого нечто, которое увидела при заселении в комнату. А еще, вместо вездесущего запаха рыбы, едва уловимо пахло свежей скошенной травой». Я обалдела, хлопала глазами, не веря, что в самом деле моя комната преобразилась аж настолько. «Да и когда? Как?» Я помнила, как сидела на своём матрасе, уплетая пирожки вместе с Андреасом. Как болтали о домовых, с них перескочили на русалок. Потом как-то, само собой, разговор зашёл о боёвке. Кажется, после того, как я начала разглагольствовать на тему, какими именно пульсарами подожгла бы хвост одной конкретной русалки, а также о способах приготовления ухи. Андреаса это неожиданно повеселило, и он, периодически пофыркивая от смеха, предложил попробовать сегодня же избавить меня хотя бы частично от мерзкого запаха, если еще не ложусь спать. Разумеется, я согласилась, не веря своему счастью». Для этого ему нужно было сосредоточиться полностью, и продолжить разговор не получилось. Поэтому я тем временем частично разобрала свои чемоданы, располагая в ванной все, что там должно лежать, выгрузила учебные принадлежности на подоконник, достала любимое покрывало Сандры и кинула его на матрас. Потом просто сидела тихонько на нем, наблюдая за действиями Андреаса. Кажется, прилегла для удобства» слепающимися от усталости глазами, с интересом отслеживая, как яркие мельчайшие искорки, срываются с его ладоней и будто бы впитываются с легким потрескиванием в пол. Стены зависают в воздухе. «Я что, уснула? Черт, как неудобно!» Попросила парня помочь, а сама завалилась спать. «Ну блин, похоже, мы с Сандрой не так уж и отличаемся, как мне казалось». К щекам тут же прилила кровь. Я села на своем импровизированном лежбище, мысленно занимаясь самобичеванием. Но в следующий миг все мои мысли вынесла шквалом удивления: а я сама едва не свалилась на пол. Впрочем, матрас и так на полу. Куда там еще падать? В любом случае, мне было с чего охренеть. У меня в ногах сидел Андреас, оперший спиной о стену и сладко дрых, запрокинув голову. Через приоткрытый рот можно было рассмотреть поблескивающие, даже на вид, острые клыки. «А... и что теперь делать? Мне казалось, более неловко себя чувствовать не могу. Но теперь... будить его, чтобы шел к себе в комнату? Вроде как правильно, но жалко, да и неудобно, будто выгоняю. Уложить его, чтобы нормально поспал хотя бы? Тоже с какой-то стороны правильно, но где я буду спать? Себя жалко не меньше». Оставить так? Неудобно же так спать, шея утром будет болеть. И это если не думать о репутации Сандры, у которой в спальне ночует парень. Хотя, чего о ней думать? Насколько поняла, в этом мире нравы уж точно не средневековые, судя по тому же Саймону, у которого в постели кто только не перебывал из учащихся. И вообще, нифиг отвлекаться на такие ничего не значащие мысли. Это точно не поможет решить, что делать сейчас». Андреас, бедный, намаялся тут, пока я бессовестно дрыхла. Мало того, что запах убрал, еще и потолок очистил от плесени, да и треть паркета очистил. Потом, похоже, и уснул, присев передохнуть. А может, просто устал и пытался меня разбудить? Он хотя бы пытался? За окном от ветра зашумели ветки деревьев, и я зябко передернулась от ночной прохлады. «Так, первым делом закрою окно чем-нибудь, а потом уже буду думать, что делать». Вздохнув, тихонько встала с матраса. Подумав, испытывая все ту же неловкость перед парнем, осторожно накрыла его концом покрывала. Несколько секунд постояла рядом, прикидывая, не воспользоваться ли моментом, чтобы потрогать его ушки, пока спит. «Нет, это было бы все же слишком странно. Это же не кот какой-нибудь». Покачав головой, тихо подошла к окну, прикидывая, чем бы таким его закрыть. И с трудом удержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Магия!» Постоянно забываю о своей магии. Перебрав мысли на свой магический арсенал, остановилась на простенькой магической заплатке-заглушке. Используется больше как охранный контур на вылазках в лесу. Но если влить побольше магии и уплотнить, на окошко как раз хватит. Провозившись минут двадцать, удовлетворенно вытерла проступивший пот на лбу и отступила на шаг назад, любуясь результатом своих усилий. Под моей босой пяткой тут же пронзительно скрипнула половица, а секунду спустя со стороны матраса донеслось громкое шебуршание. «Я уснул?» Хриплый спросонья голос Андреаса прозвучал как-то совсем уж по-детски растеряно. «Это я уснула. Прости, пожалуйста. Спасибо за всё, что сделал. Не представляешь, насколько тебе благодарна. Если вдруг что-то нужно будет, обращайся ко мне в любое время дня и ночи». Заверила его искренне, оценив и красный от недосыпа глаза, и бледную кожу. «Да, пустяки, я пол тебе не доделал», – пробормотал он, чуть смутившись, и сцедил зевок в кулак. «Да и хрен с ним, потом как-нибудь, если не передумаешь. Я и так готова была провалиться под этот же свеженочищенный паркет от чувства неловкости. Или забиться в щель внушительных размеров, откуда стыдливо выглядывал паучок, не подозревая, что этот участок комнаты – рано или поздно также постигнет участь быть очищенным от всего лишнего. Всякой многоногой живности, в том числе. Андреас поднялся с матраса и гибко потянулся. Его сходство с котом в этот момент было просто потрясающим. А еще невольно мелькнула мыслишка, что все же стоило воспользоваться моментом и потрогать его ушки, почесать за ними. Котики же любят. «Так, Сандра, фу, в смысле Сашка?» «Хотя Александра, Сандра – один хрен. Кота парней все равно нельзя дергать за уши, и тем более чесать как бы не хотелось, даже таких милашных». «Угу. Ну скажешь потом, когда к тебе прийти, и я доделаю», – сообщил Андрея сонно, не подозревая, какие мысли витают в моей голове, и еще раз зевнул, направившись к двери. «Спокойной ночи». «Спокойной», – отозвалась эхом. «Интересно, он со всеми такой вежливый и хороший, или только Сандре так повезло? Вот только и я не Сандра, и на фоне вчерашней усталости как-то очень уж расслабилась. Что будет, если кто-то поймёт, что в её теле другая душа? Это вообще можно как-то понять? Или же давить на то, что многое для себя переосмыслила и больше уж не такая стервозная? Судя по всему, пока это единственное, что отличало нас с ней». «Остальные черты характера, что-то больше, что-то меньше, у нас все равно совпадали». Раздумывая таким образом, тоже смачно зевнула. «Ладно, думать об этом буду завтра. Желательно после того, как познакомлюсь со своим научным руководителем поближе и узнаю, чего он от меня ожидает. А заодно подумаю, как бы отблагодарить моего соседа». Утро меня переполняло волнение за то, как пройдет первый день аспирантуры. «Не передумал ли мой руководитель?» «Смогу ли подобрать хоть какую-то тему, сумею ли хоть как-то влиться в коллектив кафедры?» И неловкость перед Андреасом росла просто в геометрической прогрессии. Особенно, когда я оценила, насколько чистая вода течёт из моего крана, хоть и ледяная. Да и очищенная от торчащих щепок и грязи доски пола выглядели просто великолепно, делая комнату на том участке визуально светлее перебирая чемодан с одеждой, бросая сплошные бальные платья, любовно сложенные моей мамулей, на матрас, пыталась подобрать что-то неброское для первого дня, может, даже строгое. Ага, аж триста раз. Самым неброским было моё домашнее платье, в котором я умудрилась уснуть. Ну и ещё, пожалуй, то, в котором вчера убирала. И... чёрт! И которое я умудрилась оставить в ванной Андреаса. У -у -у, да что со мной не так-то? «Ладно, вечером заберу уже и извинюсь. И поблагодарю снова за всё». Наконец-то определившись нарядом, выглядевшим как для дворцового приёма, но хотя бы без корсета и с довольно скромным декольте, с ужасом поняла, что опаздываю. Точнее, времени оставалось либо на то, чтобы пойти в столовую на завтрак, либо на то, чтобы как-то уложить волосы и узнать у кого-то, где находится деканат, который мне нужен». В животе грустно заурчало, но внешний вид прежде всего. По крайней мере, в первый день аспирантуры. И так вчера произвела не самое лучшее впечатление на своего научного руководителя. Сегодня нужно показать себя во всей красе, как собранного и разумного специалиста, к тому же пунктуального. Подавив тяжелый вздох, потратила драгоценные минуты на то, чтобы собрать волосы в строгий пучок. Подумав, чуть тронула лицо кистями для макияжа. Покидав в пространственный карман все учебные принадлежности и кристаллы с моими наработками, которые могли бы сегодня пригодиться, выскользнула в коридор. С тем, чтобы наложить охранное заклинание на дверь, возникли небольшие проблемы. Не зря в первую очередь заметила вчера барахление магических потоков. Поэтому, сколько бы я ни билась, все известные мне охранные заклинания просто стекали из комнаты, не желая работать как надо» наталкиваясь на нерабочие магические нити охранки, которая, по идее, должна была окутывать всю Академию. К счастью, с десятого раза, наверное, когда я уже в открытую начала паниковать, очередное заклинание так и прилипло, работая как надо. Для этого пришлось ослабить максимально стандартное и вплести в него по капле несколько довольно слабеньких заклинаний, которыми обычно запирают кладовые, сундуки, амбары. Пожалуй, если кто решит рассмотреть мою защиту получше, Будет и долго ржать. С другой стороны. Такую хрен взломаешь. Замаешься подбирать ключик каждый Дальше. Мне, в общем-то, везло. Почти сразу узнала, где находится теперь уже мой деканат, просто спросив у вахтера. Проталкиваясь сквозь толпы гомонящих студентов, торопившихся на занятия, даже умудрилась ни во что не вляпаться. И на автомате выставила щит, когда один из первокурсников, столкнувшись, едва не засыпал меня стопкой книг, которые нес в руках. Заклинание пространственного кармана им еще не скоро предстоит изучить. «Хорошая реакция. Я бы даже подумал, что ты боевик, если бы не был сам с этой кафедры». Раздался уважительный голос за моим плечом. Обернувшись, тут же наткнулась на уже такую знакомую ослепительную улыбку Саймона. «Еще и ямочка на щеке. Ох, тащусь просто!» «Привет!» Невольно улыбнулась в ответ, чуть смутившись, а в следующий миг Саймон резко дернул меня за руку в сторону, чтобы меня не задел еще один студент, тащивший в руках какой-то то ли макет, то ли стенд. «Простите», – буркнул парень и тут же врезался в кого-то дальше по коридору, чего тут же разразилась ругань, сверкнули первые заклинания. «Как хорошо, что сегодня не я дежурный», – прокомментировал Саймон этот инцидент. А я вспомнила, что как раз старшекурсники, боевики и аспиранты выступали дежурными в коридорах академии во время учебного процесса. Это и мне придется разбираться. Я в ужасе покатилась на образовавшуюся пробку, где кто-то громко орал, пытаясь успокоить студентов. «Кстати, так и не спросил, а ты на какой кафедре? Не стихийница, не бытовик, не боевик, зельевар, менталист, провидица? Хотя нет, последнее вряд ли». «Не обижайся только, артефактор тоже отпадает». «Или сапожник без сапог». И он заодно подмигнул мне, подхватив под руку и помогая обогнуть толпу ругающихся студентов. «Кошмар, и это только первый учебный день. Они тут все буйные». Правда, обернувшись, увидела, что парень с макетом уже ушел, а дежурного облепили первокурсники, пытаясь разобраться в своем расписании, не понимая, где нужная им аудитория». И это уже была не ссора, просто обыкновенный голдеж. «Маг-теоретик я. Изначально, но на аспирантуре я прикреплена к Оливеру Родергану». Улыбнулась с легким сожалением, отпустив локоть Саймона, в который машинально уцепилась, когда он предложил. «О, так я угадал. В боевку все же пошла. Здорово. Я тоже у него, кстати. Правда, не думал, что в этом году он будет брать кого-то. И так забот хватает с новым факультетом». «Слышала, кстати, в нашей академии открыли что-то типа пробежуточных курсов между школой и университетом для юных магических дарований. Тогда нам сначала не на кафедру боевиков, а к нему. Или он тебе говорил что-то другое?» «Нет, не говорил. Пробормотала, вспоминая лишь, как он без лишних слов пихнул меня в кабинет ректора и смылся». Саймон, воодушевившись, тут же завалил меня информацией и о боевой кафедре, и о слухах по поводу нового факультета. Я же чувствовала себя так, словно меня пыльным мешком пристукнуло. Несмотря на то, что я вроде как уже полноценная аспирантка, все еще оставался открытым вопрос. Какой кафедре я прикреплена? Дети или боевая магия? И что из этого опаснее?»